Вот о расстрел. Этот человек позвонил мне по телефону после опубликования первой моей статьи. Он начал сразу. Я расскажу вам то, что говорилось второму поколению советских разведчиков в разведшколе. Что такое второе поколение? Если Рихард Зорги был первым поколением, то это 1927-1929 годы. Все они давно в могилах, и вы вряд ли услышите это от кого-нибудь, кроме меня. Итак, на разведу Правских курсах нам рассказали следующее. Надо было расставить семью как можно удобнее для расстрела. Комната была узкая, и боялись, что сгрудятся. И тогда Еровский придумал. Он им сказал, что надо сойти в подвал, потому что есть опасность обстрела дома, а пока суд до дела их должны сфотографировать. Потому что в Москве де беспокоятся и слухи разные ходят о том, что они сбежали. Действительно, в конце июня была тревожная телеграмма об этом из Москвы. И вот они спустились вниз и встали для фотографии вдоль стены. И когда они построились, как всё оказывается просто. Ну, конечно же, он придумал, будто семью собираются фотографировать. Возможно, даже пошутил, что он где бывший фотограф. Отсюда его команды, о которых пишет Стрекотин: "Станьте налево, а вы направо". И отсюда спокойное подчинение всех действующих лиц этой сцены. А потом, когда они встали, ожидая, что внесут фотоаппарат... Юровский. Когда встали, позвали команду. Стрекотин. Группа людей направилась к комнате, в которую только что ввели арестованных. Я пошел за ними, оставив свой пост. Они и я остановились в дверях комнаты. Итак... Расстрельщики уже толпятся в широких двустворчатых дверях комнаты, и рядом стрекотен Ермаков. Тогда я вышел и сказал шоферу: "Действуй". Он знал, что надо делать. Машина загудела, появились выхлопки. Всё это нужно было для того, чтобы заглушить выстрелы, чтобы не было звука слышно на воле. Шофёр Сергей Люханов во дворе стоит в кабине грузовика, слушает работающий мотор и ждёт. Юровский Когда вошла команда, комендант сказал Романовым, ввиду того, что их родственники продолжают наступление на советскую Россию, Уралы с полком постановил их расстрелять. Николай повернулся спиной к команде, лицом к семье. Потом как бы опомнившись, обернулся к коменданту с вопросом: "Что, что?" Стрекотин. Перед царём стоял Юровский, держа правую руку в кармане брюк, а в левой небольшой кусочек бумаги. Потом он читал приговор, но не успел докончить последнего слова, как царь громко переспросил, и Юровский читал вторично. Юровский. Комендант наскоро повторил и приказал команде готовиться. Николай больше ничего не произнес, опять обернувшись к семье. Другие произнесли несколько бессвязных восклицаний. Все это длилось несколько секунд.